Глава вторая. 1925 год. 25-26 мая. Долгое, практически месячное наступление в Силезии наконец выдохлось. Войска Альянса замерли, остановились, потеряв наступательный прорыв. И занялись приведением себя в порядок, подтягиванием резервов и ремонтом поврежденной техники. Ведь, несмотря на очень большие потери, она оставалась на занимаемой ими территории. Империя отступала упруга, огрызаясь, больно кусаясь, но отступала, позволяя войскам Альянса продолжать реализовывать свой план по отсеканию западной группировки сил империи в своеобразном гигантском котле. В итоге, начав в Моравии, они гигантским, толстым, прям таким мясистым щупальцем протянулись до линии калиш лоц стремясь достигнуть Плотска. Их бомбардировщики тем временем пытались прорваться сквозь истребительные зенитные заграждения и разбомбить мосты на нижнем течении Вислы и таким образом завершить окружение, постаравшись повторить стратегию «Империи» 1914 года. Но в главном штабе к тому, чтобы парировать такие вещи, очень хорошо подготовились. Командно-штабные игры еще в 1908 году выявили угрозу подобных операций, а опыт Западной войны их только подтвердил. Поэтому в «Империи» очень вдумчиво и ответственно относились к подготовке противодействия таким ударам. И на уровне проработки тактики со стратегией и на уровне разработки материальной части под эти задачи. Поэтому ранним утром 25 мая в основании Селесского выступа ударил механизированный корпус Гудериана. Да-да, именно Гудериана. Его судьба в этой истории развивалась по тому же сценарию, что и в оригинале до 1914 года. В Войну он встретил офицером тяжелой радиостанции кавалерийской дивизии. Но очень скоро закончил, так как был среди тех, кого имперские войска зажали в котле в Восточной Пруссии, прижав к Висле. В боях получил ранение, но не погиб, а попал в плен после капитуляции окруженных в том котле. Что дало ему шанс на спасение в имперском госпитале. Там он и встретил конец войны, узнав, что его родной Данцик теперь часть империи. Ему нужно выбирать, что делать – оставаться там или переходить на службу в империю, либо уезжать со всей семьей на запад. Без денег и перспектив. Поэтому, выписавшись из госпиталя, он, как и довольно большое количество старых солдат и офицеров кайзера, имеющих те или иные связи с восточными землями Старого Райха, отправился записываться на квалификационные курсы, которые он довольно легко прошел и смог начать службу сначала в имперском резерве, а очень скоро и в имперской гвардии, с удивлением обнаружив самый живой интерес к своей персоне со стороны императора. Почему? Неясно. Ничем выдающимся Хайнс вроде бы не обладал. Однако интерес к нему был явный, как и покровительство, оказываемое с самого верха. Поэтому, даже сам не поняв, как именно, он стал одним из ключевых фигурантов в вопросах подготовки новых механизированных войск. А потом и возглавил первый механизированный корпус. На острие прорыва шла механизированная дивизия. Ее можно было бы назвать и танковой, вот только танки там выступали только стержнем, на котором все собиралось. И танки, в отличие от Альянса, были ни разу не легкие. Рубленый прямоугольный корпус с наклонной лобовой плитой в известной степени подражал советскому танку Т-44, только был крупнее и геометрически попроще. Большая просторная башня с 87 миллиметровой полевой пушкой, оснащенной развитым дульным тормозом. Новое поколение паровой машины высокого давления на аммиаке. Еще более компактные и эффективные, как и прежде работающие на любом жидком топливе. Подвеска торсионная, шахматная. Да, спорное решение, но император на него пошел, посчитав, что его преимущества превышают недостатки. В активе недостатков такой подвески было что? Дороже, но в масштабе стоимости танка отличия копечные. Сложно обслуживать, то да, но при грамотном насыщении механизированных частей ремонтно-восстановительными подразделениями это не проблема. Грязь замерзает между катками, что, впрочем, оказалось обычной сказкой. Он специально проверил это, создав опытный образец. Да, в отдельных, очень редких случаях это можно добиться, но там надо так постараться, что замерзла бы любая подвеска. Внезапно выяснилось, что выпуклая форма катков была совсем неспроста. Так что в активе недостатков оставался лишь копеечный прирост стоимости конечного изделия и действительно заметные сложности в обслуживании и ремонте. А что в преимуществах? Прежде всего, очень высокая плавность хода. В сочетании с достаточно большим ходом подвески это давало просто фантастическую плавность даже на самых разбитых поверхностях. Блаж? Никак нет. Чем выше плавность хода, тем меньше танк раскачивается на ходу. Лучше обзор, лучше управляемость. Меньше нужно времени при короткой остановке для выстрела, ведь раскачка заметно меньше. А при движении малым ходом можно так и вообще довольно метко стрелять прямо на ходу. Нормального стабилизатора орудия инженеры Империи сделать не могли. Поэтому Николай Александрович решил обратиться к германскому опыту частичной стабилизации всего танка. Другим важнейшим, просто фундаментальным преимуществом являлся существенный, прям-таки радикальный рост проходимости танка на слабых грунтах. На той же ширине гусеницы с формальной площадью контакта танк с шахматной подвеской обладал заметно меньшим удельным давлением на грунт из-за того, что вес распределялся более равномерно на гусеницу. В годы Второй мировой войны куда более тяжелые пантеры проходили там, где вязли Шерманы и Т-34. Ну и маленький бонус в виде заметного уменьшения износа гусениц. Ну это так, легкая приятность. Вот и выходило, что на одной чаше весов лежало незначительное увеличение стоимости танка и заметный рост сложности обслуживания ходовой. А на другой чаше весов частичная стабилизация всего танка, резко повышающая его боевую эффективность кардинальный рост проходимости, поднимающий тактическую подвижность боевой единицы и снижение износа гусениц. А так как перед Николаем Александровичем не стояла задача повторить удаль Молодецкую Союза или Штатов и выпустить 100-500 танков, то и выбора никакого, по сути, перед ним не было. По своей весовой категории эти танки находились между средними и тяжелыми. 40 тонн честного железа. Борта пришлось бронировать достаточно скромно. Однако наклонная лобовая деталь в 90 мм была непреодолимым препятствием на пути очень многих вражеских снарядов, как и довольно крупная маска орудия, составляющая за собой только скулы сварной башни, идущие под довольно крутыми углами. Эти танки поддерживали САУ, построенный на том же шасси. Штурмовая САУ представляла собой приземистую машину с закрытой рубкой в передней части корпуса и 152-мм полевой мартирой. Собственно, артиллерийская САУ со назад открытой броневой рубкой и 107-мм полевой гаубицей. Эдкая рабочая лошадка механизированной артиллерии. Ну и зенитная САУ с гиперболизированной большой башней, испаренной установкой длинных 37-мм автоматических пушек на ленточном питании. Пехота же их сопровождала на бронетранспортерах, максимально унифицированных по конструкции с этой гусеничной платформой. Ради чего пошли даже на шахматную подвеску, не очень-то и нужную на БТРах. Но главное, они были. Крытые, то есть защищенные от пулеметного огня, самолетов и шрапнельных выстрелов. Распашной десантный люк в корме. В передней части, кроме места механика-водителя и командира, имелась и небольшая легкая башенка с ручным приводом, где был установлен 12 миллиметровый пулемет. Само собой, с хорошими углами возвышения и круговым сектором. Бронирование этих БТРов было существенно хуже, чем у танков и САУ. Однако от всего стрелкового оружия и осколков они прекрасно защищали. Плавать не могли, да. Ну, не все сразу. Развернувшись клином, эта механизированная дивизия вспарывала оборону Альянса, как раскаленный нож масла. Клином не значит острием к противник, нет, ни в коем случае. Клин применялся обратный, при котором широкое основание было развернуто в сторону наступления. Из-за чего в момент натиска на противника давило очень много войск и тяжелой техники. Не потому, что этого всего был избыток, нет а потому что в конкретном месте, в конкретном времени получалось создавать значительное превосходство. И не только численное, но и качественное. То есть стратегия Ушакова в ее чистом и незамутненном виде. Немцы в годы Великой Отечественной войны поступали точно так же, создавая с завидным постоянством чрезвычайные проблемы советским войскам даже при формальном численном превосходстве последних. Танки штурмовые САУ ехали впереди, давили, принимая на себя огонь вражеской артиллерии. За ними двигались гусеничные БТР, поддерживая бронетехнику первой линии огнем из своих 12-миллиметровых пулеметов. А за ними Арт-САУ со своими 107-миллиметровыми гаубицами, обеспечивающими оперативную огневую поддержку. Их прикрывали зенитные САУ, которые в случае необходимости могли своими 37-миллиметровыми автоматами творить, дай боже. А с воздуха наступающей механизированной дивизии содействовали штурмовики и пикирующие бомбардировщики, прямо по концепции Блицкрига. Штурмовики и пикирующие бомбардировщики были построены на базе тяжелого истребителя «Орел». Штурмовик «Беркут» получил довольно приличную броню не только коробки увеличенной двухместной кабины, но и блока силовой установки. То есть он мог очень долго жить под огнем обычного стрелкового вооружения. В носовом обтекателе у него сохранили батарею из 6 12 миллиметровых пулеметов. Дополнительно его оснастили массой крылевых подвесов, куда можно было вешать простенькие РСы, мелкие бомбы и дополнительные пулеметные модули, превращающий штурмовик в какой-то летающий ад. Плюс, опционально, модули с 37 миллиметровыми пушками для борьбы с легкой бронетехникой противника. Второй номер выполнял функцию стрелка-радиста, сидел задом наперед и прикрывал верх задней полусферы своего пулемета. А вот пикирующий бомбардировщик Коршун отличался от истребителя сильнее. У него изменился центр массы и были смещены крылья из-за того, что с него сняли носовую батарею. Ни брони, ни крылевых подвесов он не имел. Однако крепление со специальным отводящим кронштейном для одной единственной 250-килограммовой бомбы под фузеляжем. Зато он был оснащен бомбовым прицелом, воздушными тормозами и автоматом вывода из пикирования. Кабина была двухместной. Но так как на самолете не было никакого стрелкового вооружения, второй номер выполнял роль штурмана-радиста. С бомбой он был довольно неуклюж. Да, все-таки вон какая дура у него торчала между ног. Но сбросив бомбу, становился удивительно подвиженный, очень быстро, за меньшего, чем у орла веса. Да, двухместный, но мощной носовой батареи не было, как и бронирование. По прямой этот штурмовик мог уйти практически от всех самолетов в том 1925 году. Да, к огромному сожалению, таких вот самолетов поле боя у Империи было сделано немного. Однако за счет грамотных тыловых служб они могли вылетать по 3, а то и 4 раза за день в то время как очень многочисленные воздушные флоты Альянса этого себе позволить не могли. И, казалось бы, втрое превосходящая численно группировка самолетов имела меньшее количество вылетов. В Альянсе прекрасно понимали эту слабость и создавали шести, восьми и даже более значимое численное превосходство на ключевых участках. Но помогало это мало. Сказывалось преимущество в тактике, технике и выучке личного состава империи. Плюс радио. Радио. Его постарались внедрить буквально всюду. Пусть слабенькая, пусть плохонькая, но везде. Вот и сейчас штаб механизированной дивизии принимал и вел подходящие звенья штурмовиков и пикировщиков, наводя их до на цели. Оперативно, быстро, точно. Звено штурмовиков влетело в зону досягаемости дивизионного радио. Их позывные принимали в штабе. Сразу уточняли квадрат действий и цели. Передали сведения на места. И когда штурмовики подлетали, им с земли дополнительно сигнальными ракетами уже подсвечивали цели. Слажность получалась, феноменальная, но оно и неудивительно, ее нарабатывали совместными учениями тренировками последние пару лет. Секретно, разумеется, но на качестве подготовки взаимодействия это никак не сказалось. Бойцы Альянса старались, честно старались, но ничего противопоставить этой боевой машине не могли. И она давила, давила, давила, как паровой каток, наступление которого пытались предотвратить все лягушки из ближайшего пруда. С тыла механизированную дивизию подпирали две легкие моторизованные дивизии, которые дерзкими и резкими фланговыми ударами расширяли прорыв. В отличие от механизированной, где практически все было на гусеницах, у этих ребят все было на колесах. Тяжелая восьмиколесная платформа позволяла сделать и бронетранспортеры, и бронеавтомобили разного типа, и колесные САУ. Проходимость похуже. Но широкие колеса с развитым протектором и низким давлением спасали в какой-то мере. Как и аммиачный паровой двигатель высокого давления, позволяющий очень продуктивно работать даже на самых малых оборотах и пробираться по удивительным хлябям. Корпус шел вперед неумолимо, не останавливаясь нигде ни на день, ни на час. За ним в образовавшийся прорыв втягивались части имперского резерва. Им предстояло занять отбитую территорию и закрепиться на ней, готовясь к тяжелым боям. Ведь этот удар отсекал в котле довольно многочисленную группировку войск Альянса, и очень наивно было бы предполагать, что ее не станут пытаться деблокировать.